Глава 13. Эрвинг. Лайза следила за мной, и будто порывалась что-то сказать, но не решалась. А я натаскал ей воды и помог перенести кастрюли, раз уж Шан не нашёл для меня работы. Время приблизилось к ужину, снаружи, как я и предполагал, усиливался ветер, и ещё немного и начнётся настоящий буран. Лайза, что не так? спросил я, поймав на себя очевидно задумчивый взгляд. Да так, мальчик, Не знаю, стоит ли и спрашивать. Я уже подозревал, о чём пойдёт речь и не желал об этом разговаривать, но Лайза помогла мне, и если бы не она, дела были бы совсем плохи. Поэтому я сказал: "Спрашивай, что происходит между тобой и Лири Эш". Я молчал, не знал, что ответить, но из за молчания Лайза сделала свои выводы. "Хороший она, мальчик. Береги её", сказала пожилая женщина с лёгкой грустью. Если бы я мог, Лайза задумчиво кивнула, затем махнула рукой и протянула мне румяный пирожок. Я успехнулся, дожился. Кухарки пирожками подкармливают, но на сердце стало легче. Говорят ведь, что груз, разделённый с другими, становится меньше. И Лайза не осуждала нас, наоборот, понимала. За ужином я то и дело ловил на себе взгляд Белобрысова, ещё одна проблема, которую следовало, если не устранить, то принять к светлению. Похоже, он так и не понял, что со мной лучше не связываться. Я не хотел наживать врагов, их и так хватало, но этот тип с его приспешниками может быть опасен. А ночь приближалась. Ветер выл в печной трубе. Я лежал в своём чуланчике и слушал, как засыпает дом. Становилось всё тише. После трудового дня всем хотелось спать, и только я ждал. Наконец, часы пробили полночь. Тихонько поднялся и выскользнул из чуланчика. Закутался в плащ, но он не спасал от ветра. Когда вышел на улицу, и до древенного сарая добирался бегом, надеясь, что снег быстро заметит следы. Рискнёт ли Эмми прийти? Я ведь видел, как она боится и борется между верностью мужу и притяжением ко мне, пока опасался говорить о любовью. Любовь это нечто большее, то, что не знает опасений. Я не боялся любить её, а вот она боялась, и от этого было больно. Тихо скрипнула дверь. Пришла. Я шагнул из темноты на свет, Эми укуталась в тонкую накидку, опасалась, что слуги заметят мокрую одежду, но ведь так холодно. Обнял её, стараясь согреть. Не думал, что ты придёшь, признался я искренне. Да ты же ждёшь, ответила она, прислонив лицо на груди. Мне только и остаётся ждать. Ой, ветер остановился сильнее. Мне сегодня не хотелось лишних слов, поэтому просто согревал Эми своим теплом. насколько мог. Всё слишком запуталось для нас обоих, и казалось, выхода не будет никогда. Поцелуй меня, тихо попросил Амелинда. Я наклонился к ней, целовал мягко и нежно, старался продлить мгновение нашей близости, потому что не знал, когда всё закончится. Завтра, послезавтра, через неделю, месяц, сколько мне самому ещё осталось. Наверное, стоило разорвать эту связь, пока Эми не стало слишком больно, но я не мог. Тенюса к ней как к источнику света, не думал, что всё бывает вот так, когда каждая минута грозит приговором, а хочется жить, дышать и любить. В эту ночь мы только целовались, пока она переставала хватать дыхания до звёзд перед глазами. Даже если я и хотел бы большего, Эми не была к этому готова. Будто тень её мужа всё время стояла перед нами, будь он проклят. И я не собирался отступать перед этой тенью. Наоборот, рано или поздно призрак исчезнет, и мы с Эми будем вместе. Как же в такие минуты хотелось свободы, сильнее, чем когда-либо. Я мог бы её увезти, сделать счастливой. Видел ведь, что она несчастна с Леонардом, видел, как можно не ценить такую женщину, как Эмилинда, когда она откликается на каждое прикосновение. Эри она коснулась моего лица. Что Ты сегодня постоянно где-то витаешь. Да, возможно. Я заставил себя улыбнуться. Эми, мне нужно знать, хочешь ли ты быть со мной. Несколько мгновений она молчала, будто старалась понять, что именно я имел в виду. Поняла. Дай мне время, хорошо? Эми легонько поцеловала в щёку. А теперь мне пора. Завтра я буду примерной невестой, а если послезавтра наладится погода, пойдём ещё порисуем. Переисуем. Звучало забавно. Я проводил её до двери, имею ушла, первой мне же оставалось только ждать. И сегодня, и завтра, и всегда. Отогнал прочь дурные мысли и переступил порог сарая, вот только далеко уйти не успел. Дорогу преградил белобрысый. Что ты тут делаешь так поздно навозник? спросил он. Не твоё собачье дело, ответил я. Да? Уверен. И белобрысы оскалил собачий рот, демонстрируя гнилые пеньки от зубов. "Хуерен!" и попытался его обойти, но тот дёрнулся в сторону, преграждая путь. А потом подался вперёд и сказал: "Я видел вас, лери Эйдж. Интересно, дорого мне заплатит лери Белла за такие новости?" Он не подозревал, что в эту минуту подписал себе смертный приговор. Я кинулся на него так быстро, что белобрысый и ойкнуть не успел, вцепился в горло, чтобы не издал ни звука. Тот сдавленно засепел, пытаясь отшвырнуть меня в сторону. Ну я понимал, стоит ему освободиться, как сразу позовёт на помощь. А, Амелинда не вынесет этого позора. Нет, приячик, ты останешься здесь на этом белом снегу. Мой вракопал захрипел, разрывая снег, царапая ногтями мёрзлую землю, его глаза выпучились. Всё. Конец. Я подержал пару мгновений для верности. Пашон никому ничего не скажет. Теперь надо избавиться от тела. Придётся вытащить его за калитку. Хорошо бы сбросить в море, но Обилабрыс обладал богатырским телосложением. Ничего, ночь длинная, дотащу. Уже взял его за ноги, когда послышался крик. "Эй, что здесь происходит? Сюда!" Один из дружков Белобрысова вышел проверить, где пропал его приятель. Или стоял на чеку. Мог ли он тоже уведить нас с теми, вот только разбираться с ним было поздно. Закхлопали двери, кто-то выскочил из дома. "Ой, мамочки!" загласила женщина, я не узнал голоса. "Держите его!" Можно подумать, я убегал. Что, может, один человек против десятка или даже двух. Меня схватили, заломили руки за спину, кто-то принёс верёвку и для надёжности связали. Что теперь будет? Ледяное дыхание смерти снова коснулось виска. Разглядел в толпе испуганное лицо Лайзы, перекошенное Шана. Тихо плакала Нита, протягивая ко мне руки. Они и Эми вот и всё, кто остался людьми в этом замке. Я даже сомневался, можно ли меня самого до сих пор причислить к людям. «В замок его. В замок. Что за шум? раздался вдруг знакомый голос, и вперёд вышла статная, суровая женщина. Лэри белла Эш. Не приходилось видеть её всего пару раз, но зато я прекрасно знал, от неё не стоит ждать снисхождения, а за её причём моя чело бледное, как смерть Эмилинда, той же накидке даже переодеться не успела. Так-так, Лэри белла взглянула на меня с неприкрытой враждебностью. Что здесь устроил этот раб? Убил Дика, ответил кто-то в толпе. Задушил К алыми руками. Убийство, значит. Нужно узнать, почему так произошло, попыталась вмешаться Эмили. Молчи, попросил её одними губами. Заметил, как к ней придвинулась Лайза. Она тоже всё поняла. Какая разница? обернулась Камис в кровь. Есть факт убийства, есть виновный, и он должен быть наказан. Вопрос только как. Я закусил губу. избирательности семьи Эйдж давным-давно не сомневался, но мыт испугаюсь её решения. Ничего подобного. Расправил плечи и уставился на Лири Беллу. Она первой отвела взгляд. Если бы Рапу бил кого-то из слуг, приговор был бы ясен смерть. Продолжила она, скользя взглядом по толпе. Но конфликты между рабами дело житейское. Смежла руки в кулаки, только бы не сорвалась, не выдала себя. Поэтому и наказание будет соразмерным. И на губах лери эль мелькнула тихая усмелка, что я понял. Мне конец. До утра пусть посидит в подвале. Обернулась хозяйка замка к слугам. А для дико выройте яму, закопаем их вместе. Выбирется, будет жить. Нет хоронить не придётся. Матушка, это немыслимо, Эми всё-таки кинулась к ней. Немыслимо! остановилась Лери было. Защищать убийцу вот что немыслимо Амелинда. Немедленно ступай в свою комнату. А этого в подвал. Ровно в полдень проверим, насколько благоволят ему боги-покровители, или Лери было пошла прочь. Эми двинулась за ней, а меня потащили прочь. Я до конца не осознавал саму суть приговора. Похоронить заживо это бесчеловечно. но неудивительно, потому что эйши твари, которым нет места на земле. Амелинда. Матушка, я летела по коридору за лери Беллой. Кажется, я ясно приказала тебе вернуться в комнату. Обернулась та. Приказывать вы можете своим служанкам. Я расправила плечи. Пусть не думает, что меня можно запугать. Выбирай тон. Ты не девка с улицы, а жена моего сына и должна повиноваться. Я никому ничего не должна. А, вот как ты заговорила. Лерибелла прищурилась, будто пытаясь что-то прочесть в глазах. Ещё скажи, что тебе его жаль, жаль убийцу моей дочери. Или была моей подругой, ответила, понимая, меня не услышат. Но этот человек и так за всё ответил. Свекровь замерла, будто я её ударила. и прошептала Пошла вон и не смей попадаться мне на глаза Что делать я побежала прочь ворвалась в свою комнату напугав служанок они видимо тоже проснулись из-за шума "Лерией, что случилось?" спрашивали они в разнобой "Вон, все вон" показалось даже стёкла зазвенели в окнах "И чтобы до утра я вас не видела" девушки поторопились исчезнуть а я упала в кресло и закрыла глаза Как как мне помочь Эрдингу устроить побег опечать. Если бы я была уверена, что Бела не сможет достать его через печать, нельзя допустить, чтобы это произошло. Как так получилось, что Эри убил того раба? Неужели онис видели? Это из-за меня. О боги-покровители, дайте мне сил. Я заметалась по комнате, пытаясь найти хоть какое-то решение. Как Эри будет выбираться? Рабов хоронили в холщовых мешках, и чтобы хотя бы попытаться спастись этот мешок надо разрезать. Я кинулась в оружейной Леонардо. Он любил холодное оружие, хоть и чаще использовал магию. Здесь на стенах был огромный выбор шпаг, мечей и кинжалов. Выбрала самый тонкий из них. Кажется, Лео называл его Игла. По крайней мере, его легко можно спрятать в рукаве. Но как же передать кинжал Эрвингу? Вернулась к себе, мерила шагами комнату. Конечно же, подвал не могли оставить без охраны. Стоит мне появиться там, как об этом тут же станет известно Лэри Эйш. И вдруг я замерла. А кошка, маленькая кошка под самым потолком. Если её держать там, появится шанс. Накитка так и лежала на кресле, быстро оделась и поспешила на улицу. Снега насыпало столько, что утопали ноги, но я не думала о том, как замести следы. Снегопад продолжался, скоро они исчезнут сами собой. Обежала замок справа. Окошка едва было видно, и я принялась разгребать снег руками. Эри, позвала тихо, затем чуть громче. Эри? Эми, раздался ответ. Внизу послышался шорох. Видно, Эрвинкескал что-нибудь, что можно подставить под ноги. Похоже, нашёл, потому что мгновение спустя его лицо оказалось почти у самого окошка. Зачем ты пришла? Тебя могут увидеть. Вот. Я осторожно просунула сквозь прутья решётки свою находку. Кинжал едва пролез, но главное, что получилось его передать. На всякий случай. Спасибо. По голосу слышала, что Эри улыбался. Вот ещё невозможный человек. Эми. Можно попросить тебя кое о чём. Да, конечно, всё что угодно, пригнулась ниже. Не приходи завтра на казнь. Я не хочу, чтобы ты это видела. Оставить тебя? Нет, не могу. Дело не в этом, я... растерялся подобрать слова. Боюсь, что сам не справлюсь, если ты будешь там. Хорошо, прошептала в ответ. Не беспокойся, милый, и, пожалуйста, выживи. Обещаю. Я просунула палец сквозь решётку и ощутила едва уловимый поцелуй. "Любимый мой, самый лучший, уходи", требовал Эри. "До завтра. Когда всё закончится, я приду", поднялась и поспешила прочь, стараясь возвращаться по своим же следам, только бы никто не увидел. Добралась до комнаты, скинула мокру от снега одежду и рухнула в кровать. Надо было подняться, спрятать платье и накидку, чтобы слуги ничего не заподозрили, хотя в них же я была во дворе. Всегда можно сказать, что они с вечера остались мокрыми и отругать служанок за нерадивость. Страшно. Мне было так страшно, я едва могла дышать, представляла, что будет завтра, и будто сама умирала. Мэри, что же делать? Даже если завтра всё закончится хорошо, это произойдёт снова и снова. Как его защитить? Я была готова на всё, даже бежать сэрвингом из замка, но печать. Всё упиралось в печать. А ещё так хотелось быть рядом с ним завтра в полдень, чтобы знал он, не один. Но слово надо держать. Поэтому закрыла глаза, приказав себе угомониться. Он справится, иначе не может и быть.